Приезжает Добрынева Киевград, А ярлыки на дубовый стол клал, И тогда Дюкова правда сбывается, Будто вешняя вода разливается. «Ин еще чурили» стала зазорка, И сам говорит такого слова. «Свет, государь ты, Владимир князь, Когда он правдой детина похваляется». Так и пусть ударится со мной о велик заклад Скакать через матушку, через почайрику На добрых конях и назад отскакивать. И ударились они о велик заклад, Не о ста рублях и не о тысячи, А ударились о своих буйных головах, Который из них не перескочит У того голову срубить чурила это сын плянкович выводил, чурила, тридцать жеребцов, и из тридцати выбирал самого лучшего, разганивал и разъезживал издалеча далече, из, из чиста поля. Молодой боярский сын Дюк Степанович не разганивал и не разъезживал, с крутого берега коня приправливал и скачил за матушку по чайку и назад на добром коне отскакивал, и Чурилу к крутому берегу притягивал, и выдергивал саблю острую, и хотел ему срубить буйну голову. И тогда вступился князь со княгинию. Удалый, да родний, добрый молодец, не рубит и Чуриле буйну голову, да спусти ты Чурилу на свою волю. И тогда Дюк пнул Чурилу правой ногой. Улетел Чурилово чисто поле. А говорил Дюк таково слова Ай ты, Чурило, сухоногая! Поди, щапитый с девками да с бабами, а не с нами, с добрыми молодцами! Садился Дюк на добра коня. И сам говорил таково слова «Прощай, свет, государь ты, Владимир князь!» «И прощай, княгиня Апраксия!» «И прощайте, бояре все киевские!» «И прощайте, купцы именитые!» «И прощайте, мужики, огородники!» И поехал дюк к городу Кагаличу. И через стену махал прямо городовую, И через высокую башню наугольную, И уехал Дюк в Волынь, землю богатую. В во Волынь землю и Ивославин Галич град.